Сцена шестнадцатая. Рассвет превратил Гильтине в силуэт в гостиничном окне. Единственным светлым пятном в сумеречной комнате была маска на ее лице. Франческо лежал в кровати, изнемогая блаженства. Он будто вернулся во времена школьных каникул, когда, просыпаясь поутру, мог в волю понежиться в постели в предвкушении долгого, светлого, ленивого и беззаботного дня. Он с удовольствием почесал мошонку — «Как ты сказала, тебя зовут?» Гельтине. «Странное имя. Ты русская или типа того?» «Типа того», — ответила она, не отводя взгляда от воды, которая продолжала нашептывать ей своей истории. «И ты убила мою мать». Произнося эти слова, Франческо чувствовал, что что-то не так. «Разве не должен он хоть чуточку разозлиться?» Но как он мог злиться на свою новую подругу? Да и мать казалась понятием далеким и отвлеченным. «Зачем?» «Чтобы ты приехал сюда. и кое с кем встретился?» «С основателем?» «Да». «А если он не придет?» «Он обещал твоей матери, что придет. Знаешь, почему он тебя пригласил?» «Нет». Она была уверена, что не переживет операцию, и назначила тебя своим наследником. Франческо потянулся. «Откуда ты все это знаешь?» «Я слушала голоса мертвых». «Значит, ты сумасшедшая». Гильтина посмотрел на него. «Нет, не в этом моя проблема». «А в чем?» Она не ответила. Франческо снова потянулся. «Ты не против, если я встану?» «Вставай, но не выходи из номера». И никому не звони. Нет, конечно. За кого она его принимает? Она ведь уже объяснила, что можно, а чего нельзя. Нельзя нарушать обещания, которые даешь друзьям. Зайдя в туалет, чтобы впервые за много часов пописать, Франческо посмотрелся в зеркало. Расширенные зрачки съедали радужку, и он, казалось, мог заглянуть в них, будто его череп стал стеклянным. Забавленный, он снова рухнул в постель. «Кто установил в моей комнате микрофон?» «Росари». Так и знал, что он гаденыш. «Он что, шпион какой-то?» «Наемник». «Это лучше или хуже?» «У шпионов есть убеждение». «Значит, я наемник. Кажется, мне всегда было плевать на все на свете». «Я тоже когда-то была такой». «А что случилось потом?» Гельтине, не отвечая, поманила его забинтованной рукой. «Иди сюда!» Шагая как по облакам, он послушно подошел к ней. Все, даже ковролин под ногами лучилась красотой. «Встань на колени и положи подбородок мне на ноги». Франческо повиновался и почувствовал под брюками гильтине, она была в черных джинсах стретч, что-то склизкое и химически вонючее. «Что у тебя за болезнь?» «Та, что исцеляет все болезни». А сейчас замри и посмотри вверх. Франческа замер, и Гльтине широко раскрыла ему правый глаз кончиками пальцев. Ты ничего не почувствуешь, но мне нужно дать тебе еще одну дозу. Не двигайся, — повторила она. А потом, взяв небольшой шприц, ввела в его глазное яблоко тонкую иглу. В голове Франческа что-то ослепительно вспыхнула, и мир снова потух.